Домой. На мызу, милый, имщик вожрою овода прогонит, И с Богом жавронок тонет В звенящем небе и велик, И свежий светил мир, омытый Недавним ливнем благодать, благоухание, что гадать? Все ясно, ясно, мне открыты Все тайны счастья, вот оно. Сырой дороги блеск лиловый, по сторонам то куст ольховый, то ива, бледное пятно усадьбы дальней, рощи, нивы, среди колосьев васильки, зеленый склон, изгиб ленивый, знакомой тинистой реки. Скорее, милый, ракочет мост под копытами, скорей! и сердце бьется, сердце хочет. Взлететь и перегнать коней, О, звуки, полное былого. Мои деревья, ветер мой, И слезы чудные, и слово непостижимое. Домой. 1917-1921